Жизнь, удача или лимонад. Глава восьмая. Стресс убивает. Часть четвертая. Высокомерные это фрикадельки или нет, они все равно время от времени выдают приличные инновации. Во всяком случае, это были не они. У них не хватает ума сеять смуту за пределами своей территории. А? Тогда кто же тебя беспокоит? Просто кучка фанатов и фанаток. «Они время от времени появляются, как будто я какая-то туристическая достопримечательность». «Но я думала, тебе нравится внимание». «Ну да, но не тогда, когда они отвлекают меня от работы. Кстати говоря, я добилась серьезного прогресса». Голем привела кошка-девушку в главную кладовую бывшего склада, посреди которой стояла огромная пушка. Ее основание, в котором находился ударный механизм, было размером с небольшой дом, а подурацкий длинный ствол в настоящее время находился в процессе сборки». Это был огромный проект, слишком большой даже для такого существа, как физи, чтобы справиться с ним самостоятельно. С ее способным сервисным режимом была лишь пара вещей, для которых ей нужна была дополнительная пара рук. Вот почему у нее была эта помощь. Все благодаря способности, которую она получила на 20 уровне профессии боевого голема. «Одушевленная броня» — описание. «Голем может оживлять бронированную оболочку, чтобы выполнить требования». Требования. Боевой голем 10 уровня, кузнец 25 уровня. Тип активный. Бронирование. Время активации 10 секунд. Стоимость 20% от максимального МП. Диапазон сенсорный. Эффекты. Дарует автономное движение набору незаколдованной металлической брони и контроль над ней. Прочность одушевленной брони зависит от уровня этого навыка и качества материалов, используемых при ее создании. Навык потерпеть неудачу, если используемый МП недостаточен для массы цели. В настоящее время у Физзи было три таких одушевленных доспеха, помогающих смене технической конструкции оружия. Каждый из них был выкован ею лично и имел поразительное сходство с ее сервисным режимом, хотя и был увеличен до чуть более двух метров в высоту и сделан из стали, а не из мифрила. Бокси лично убедился, насколько прочными и долговечными они были, поскольку одушевленная броня в три раза увеличивала прочность и долговечность этих бронированных оболочек. Однако у брони были некоторые недостатки. Например, навык заставлял металл изгибаться и слегка деформироваться, когда броня двигалась, что делало невозможным встраивание в нее каких-либо тонких устройств, изготовленных изобретателями. Эти живые доспехи не обладали отдельным разумом, что означало, что Физи должна была контролировать их движение своими мыслями и словами, задача которую она передала параллельным сущностям, живущим в ее голове, что позволило главной личности сосредоточиться на сложных частях проекта. «Ну и что думаешь?» — взволнованно спросила она. «Неплохо продвигается, не так ли?» «Это чертовски здорово!» — воскликнула Кейра с глазами полными удивления. Увидеть это лично — это совсем иначе, чем слышать то, что ты говорила». Этот возбужденный ответ был настолько искренним, что физи с трудом определила, кто сейчас говорит — Бокси или Кейра. Откровенно говоря, способность имитатора по прихоти переключаться между своим фасадом и истинным «я» заставляла иногда ее задуматься, не развилось ли у него раздвоение личности. Это было особенно обоснованное беспокойство, учитывая, что у нее самой буквально несколько версий самой себя, живущих в ее голове. Но в итоге она решила поверить, что монстр держит свою психику под контролем, и просто приняла комплимент. «Сейчас ты думаешь, что это впечатляет, но подожди, пока не увидишь все в действии. Если мои расчеты верны, этот малыш сможет стрелять по целям на расстоянии более 30 километров. Может даже пробить дыру в драконе, но трудно сказать наверняка, пока мы не попробуем». Корпуса размером с человека в углу было более чем достаточно, чтобы понять, что это заявление не было пустым хвастовством. Конечно, даже эти легендарные существа не смогут отмахнуться от удара чего-то такого большого и твердого, что нанесет удар со скоростью, в четыре раза превышающей скорость звука. Это даже не принимая во внимание специальные колющие выстрелы, которые были предусмотрены. Конечно, если предположить, что оружие способно нанести удар по воздушной цели. «Подожди, правительство знает, что ты строишь эту штуку?» — вдруг спросила Кейра. «Знает об этом? Как думаешь, кто это финансирует?» Я не на сто процентов уверена, как они планируют использовать мое детище, хотя сомневаюсь, что это произведет революцию в войне. Какой бы впечатляющей ни была эта рельсовая пушка, физи по личному опыту знала, что магия способна нарушать законы физики. Она могла поглотить или перенаправить каждый выстрел даже с абсурдным количеством кинетической энергии, стоящей за ударом. Непрерывный заградительный огонь на дальние дистанции в конечном итоге пробил бы защитные барьеры крепости, но была ли эта экономически эффективная стратегия, в лучшем случае сомнительна. «А, ладно. Думаю, это имеет смысл», — кивнула Кейра. «Но не слишком ли она велика?» «Да, не стану врать. Поддержание, мобилизация и защита чего-то такого размера будет логистическим кошмаром, к тому же дорогим». «Если бы это была я, я просто поместила его где-нибудь в пограничной крепости и использовала для обороны. Или еще лучше, в качестве сдерживающего фактора». Рассматривание рельсовой пушки как оборонительной части осадной экипировки имело больше смысла, чем мобилизация ее для штурма вражеского строя. Мало того, что это было намного проще сделать, также любая армия вторжения не могла позволить себе роскошь магически укрепленной позиции». Многократный обстрел врагом, которого они даже не могли увидеть, наверняка деморализует даже самых закаленных ветеранов, и это не говоря про сам урон. Я не это имела в виду, сказала кушка девушка, почесывая щуку. Меня больше волнует, как ты собираешься вытащить ее отсюда. Почти уверена, что нет ни одного живого волшебника, который сможет телепортировать такую неебически огромную штуковину. А, об этом не успокойся. Я собираюсь установить ее на мобильную платформу, чтобы заставить ее двигаться самостоятельно. «Возможно, мне придется найти огнеплю изобретателя, чтобы он помог спроектировать двигатель. Но это не должно быть такой уж большой проблемой». «Ага. Итак, каков твой гениальный план в проталкивании ее через дверь?» Физи посмотрела в сторону погрузочного отсека, на которую указывала Кейра. Затем она взглянула на почти законченный прототип рельсовой пушки, а затем на самый большой выход из здания. Был абсолютно нулевой шанс, что оружие пройдет через это отверстие. Не вот всё к чертям». Это было так очевидно, что удивляло. Как Физи до сих пор об этом не задумывалась? Э -э я должна была обратиться к тебе по этому поводу позже. А точно, Минус хочет знать, почему ты здесь. Она сомневается, что ты пришла просто поздороваться, и я думаю, что согласна с ней. Да, и для этого мне придется позаимствовать тебя и твои знания священных текстов. Кейра протянула Физзи бумагу с подробным описанием квеста, который она выбрала в гильдии. Отправитель. Каррай из клана Даей. Адрес — отель «Черная роза», южная база дерева Хейля, Азурвалья. Название квеста — найти реликвия Мигеля. Описание. Приветствую вас, избранный герой хаоса. Я слуга лорда удачи, и мне поручено найти его святые реликвии. Я искал многие годы, и хотя я добился некоторого прогресса, к сожалению, я зашел в тупик. Я пришел к вам в надежде, что вы поможете мне найти верный путь. Я знаю, это звучит сомнительно, но, уверяю вас, у меня есть точные доказательства моей цели. Приблизительная сложность — 58 орлов. Предполагаемое время завершения не уверен. Срок сдачи — к концу лета. Награда. Реликвии ваши, если мы их найдем. «Это то, что я думаю?» — спросила Голем широко раскрыв глаза. «Ага», — подтвердила Кейра. «Мы собираемся выследить потенциальный предмет божественного класса.